когда послания пахнут войной. Раннее утро окрасила стены резиденции семьи Лин в мягкое золото. В саду журчали ручьи, качались лотосы на зеркале воды, и все казалось безмятежным. Но внутри зала совета атмосфера была натянута, как тетива боевого лука. Перед главой семьи Лин, Лин Чан Юнь, лежали четыре свитка, и далеко не такие уж и простые. Каждый с печатью великого клана или совета, и каждый был вежливо угрожающим. От клана Йон из западных земель с напоминанием, что сохранение баланса в регионе требует прозрачности. От секты солнечного владыки Тэнгина, написанной в возвышенном тоне, но с прозрачным намеком. Сильные не должны укрывать опасное, если хотят остаться вне подозрений. От Совета князей, хладнокровные и официальные, с вопросом о том, что за таинственная фигура вмешалась в дела великих школ на территории семьи Лин. От анонимного посланника, написанный тонкой рукой, в которой было всего две строки. Если вы не контролируете его, значит он контролирует вас, а это уже угроза имперскому порядку. Собравшиеся в этот день старейшины глубокомысленно молчали, лишь Лин Чань Юнь, седовласый, но прямой как клинок, поднял взгляд на своего первого сына Линжао: Ты видел его, стоящего в небе, когда тьма ползла на город? Датец, он говорил с тобой? Нет. Он просто был, и все закончилось. Старейшина по имени Лин Му, хранитель внешней дипломатии, скривился. «Они боятся не его, они боятся силы, которую они не контролируют. Мы щит между ним и ними, но щит можно заменить мечом». Лин Чан Юнь молча взял свиток, полученный им от Совета князей, и разорвал его пополам. «Мы не передадим им ничего, ни слуха, ни тени», — решительно выдохнул он. И скажите представителю секты солнечного владыки Теангина, если они пошлют еще одного шпиона, мы вернем его в ящики необтесанных досок. Или не вернем вовсе. С этого дня в городе Мейдзин усилили наблюдение. Все чужаки, появившиеся в пределах трех ли от стен, были дважды проверены. Внутренние дозоры начали вести негласный сбор информации обо всех прибывших культиваторах, даже если те прикрывались торговыми или паломническими разрешениями. Семья Лин даже восстановила старую систему скрытых врат, позволяющих при необходимости эвакуировать высших членов рода и ценности. Ходили слухи, что даже древний артефакт рода Лин, камень теней, был приведен в положение боевой активации. На личной аудиенции, куда были допущены лишь ближайшие доверенные, Лин Чань Юнь произнес. «Мы знаем, что этот человек не наш вассал и не наш враг. Он – бродячая молния. Ударит ли – зависит не от нас». Но если мы сумеем показать уважение и не вмешиваться в его путь, возможно, он выберет остаться. А в этом мире в союз с таким, как он, может быть ценнее тысячи армий. В то же время, высоко в горах, среди выветренных скал и упругих сосен, цепляющихся корнями за острые уступы, можно было заметить одинокий силуэт. Над ним звенела тонкая нить ветра, внизу вдалеке мерцал город, медленно просыпающийся под мягким светом предрассветного неба. Андрей молчал, сидя на склоне, укрытым лишайником. Его глаза были закрыты, но сознание давно блуждало в потоках энергии, разлитых по региону. Он чувствовал все больше нарастающее напряжение, словно натянутый лук чья тетива дрожала от надвигающегося выстрела. Они зашевелились. Совет князей, кланы, секты, даже пять пиков прислали своих. Он держал в руках небольшой нефритовый свиток – послание от семьи Лин, которое не было передано через город, а подброшено к старому торговому пути, запечатанное знаком рода, и с тонким аурным отпечатком доброжелательной энергии, демонстрирующей нейтралитет. В свитке не было ничего конкретного – ни просьб, ни угроз, ни приложений, только символ – древняя орхидея Лин и строка. «Мы не тронем того, кто встал против тьмы. Если ты еще раз появишься, мы не встанем на пути, но будь рядом, если ты этого хочешь». Это было честно. Мысленно хмыкнув, Андрей медленно отложил свиток и, чуть наклонившись, провел рукой по земле. Старые наблюдательные печати вокруг города вспыхнули в его сознании, словно карты, пронизанные линиями движения энергии. Сейчас он видел многое. Развед отряда от секты солнечного владыки Тенгина, что пытались скрыться в притворной караванной группе. Посланников одной из западных сект, что пытались проникнуть в квартал чиновников. Двоих алхимиков, которые, судя по всему, связаны с пятью пиками бессмертных. И один из них все еще хранил у себя фрагмент старой метки, теперь притупленный, но опасный. Они все копают не в ту сторону, или именно туда, куда нужно. Он снова хмыкнул. Сейчас на обрывке пергамента перед ним был написан только один вопрос. Стоит ли пока играть тенью? Андрей долго смотрел на этот вопрос. С одной стороны, прямая поддержка семьи Лин, с другой, внимание слишком многих игроков, каждый из которых не остановится ни перед чем, чтобы подчинить или уничтожить неизвестного культиватора. Но он уже не был тем, кто отступает. Он встал. Дзяолин. Тихо призвал он. И из утреннего тумана, мягко как лента, выплыла изящная драконица, глаза которые мерцали глубинным светом. Даже она, не такая уж и древняя, если считать с момента пробуждения в новом облике, с осторожностью следила за его намерениями. «Мы наведаемся к ним. Посмотрим, кто готов говорить честно, а кто захочет испытать зубами силу молнии». С того дня Андрей перестал прятаться полностью. Нет, он не раскрыл имени, не показал лица, но весьма старательно дозировал свое присутствие. Один раз, пролетая над городом на копье, один раз, оставив исцеляющий эликсир в доме бедной вдовы, чего сына укусил зверь, один раз, пройдя по центральной улице, оставив после себя только аромат сосны и озона. Он наблюдал за ответом, кто дрогнет, кто попытается схватить, а кто поклонится не в рабском поклоне, а в уважении. На третий день после появления таинственного всадника на небесном копье город Юньхуан все еще не пришел в себя. Никто не знал его имени, никто не знал, откуда он прибыл, и уж тем более никто не осмеливался говорить о нем вслух. Но в умах всем он уже жил, как легенда. «Он летел прямо над главной улицей!» – жаром рассказывал бродячий торговец у чайного киоска. «Молнии били под его ногами. Я зуб даю копье, у него само вибрировало от силы». «Он оставил пилюлю в доме Хуань семьи. Ребенок, что не мог ходить, на следующий день бегал по двору», — шептала старая лекарка, поправляя повязку на старом слепом глазу. «Там осталась печать. Я чувствовал ее, она была другой». «Да это сам бессмертный из гор!» — выкрикнул кто-то. «А может, вовсе не человек». Страх и восхищение путались в голосах. Одни начали сжигать благовония у домашних алтарей, другие – молиться на севере, где вдалеке поднимались облака над горами, как следы от дыхания чудовищ. А иные просто старались не думать, потому что думать было страшно. В глубокой тени Кедрового дворца глава рода Лин сидел в молчании. Его спина была пряма, как копье, а седые волосы забраны в высокий воинский узел. Перед ним, по одну сторону, старейшина Лин Джао, глава военного крыла семьи, по другую Лин Иньюй, юная стратег и архивариус, внучка патриарха, чья память была тоньше шелка и крепче железа. Мы не можем удержать все сразу, сказала Иньюй, обводя взглядом карту. Восемь сект прислали лазутчиков. Совет князей в любой момент может назначить смотрителя в регион. Представители солнечного владыки Тэнгина копают под город. Пять пиков бессмертных беснуются, и этот, таинственный, не уходит. Он здесь. Линджао ударил ладонью по столу. «Так пусть он с нами говорит, пусть скажет, кто он. Я не могу держать гарнизон в напряжении неделями. Народ уже боится, мы не знаем, чего ждать. Сегодня он спас, а завтра... Может, он сам приведет беду?» Или он будет тем, кто остановит следующую. Тут же холодно сказала «Иньюй». Мы слишком многим обязаны его молчаливому присутствию. Глава семьи медленно отодвинул чашку чая. Мы подаем сигнал. Если он здесь, он увидит. Если хочет, придет. Но ни одна секта не придет сюда, минуя наши стены, без нашей воли. Тем временем за пределами города, в скалистом ущелье, скрытом и замаскированном, стоял небольшой мобильный храм. Его обитатели были чужаками, и даже их лица выглядели странно. Кожа слишком бледная, глаза слишком темные, повадки слишком вкрадчивые. «Он опасен!» – прошипела женщина в черном, убирая с лба амулет с иероглифом тень. «И мы не знаем, как он отреагирует на энергию пяти пиков бессмертных. Пробовать старую метку опасно, он может ее почуять». «Потому мы и принесем ему не метку, а память», — усмехнулся мужчина с тремя короткими косами. «Мы заставим думать, что его старые товарищи ищут его, что он нужен им. А если он придет? Тогда он умрет или перейдет на нашу сторону». И в тот же вечер на одном из перекрестков горной дороги, ведущей в город, появился поддельный артефакт, якобы послание от секты Пяти Пиков Бессмертных, имитация энергетики, к старой печати «Имя наставника». Но, к сожалению для сектантов, тот, кто наблюдал с вершин, не был тем юным беглецом, что покинул их стены когда-то. Он был иным. Тропа под склоном дороги, что вела из Мэйдзина к предгорьям Сяолун, давно проросла сухой травой мхом. Здесь редко ходили караваны, слишком крутые спуски, слишком непредсказуемые ветра. Но именно здесь, между двумя соснами и сломанными давними грозами, теперь лежал артефакт обернутый в кусок парчи с аккуратно вложенным свитком. На нем был знакомый символ – выцветшее, но узнаваемое клеймо мастера Йонгмина, наставника Андрея времен его пребывания в обители Пяти Пиков Бессмертных. Только этот наставник практически сразу после Андрея покинул обитель, а сама печать была сломана не совсем естественно, словно бы была извлечена из кого-то, не оставляя выбора. Андрей стоял над этой ловушкой молча, он чувствовал неправильный пульс в тонких узорах духовной гравировки, чувствовал тошнотворную вязкость фальши, копье его словно само вибрировало от отвращения. В этом предмете было все – подмена памяти, насмешка над прошлым и попытка контроля. «Проверка? На что он не надеется? Что я откликнусь, как испуганный мальчишка? Вы хотите увидеть, кто я теперь? Что же?» Он закрыл глаза, и в небе сгустилось давление, с его стороны не было какого-то лишнего жеста, не было звука, только тень копья, возникшая словно сама по себе, и в следующее мгновение артефакт взорвался, не пылающим огнем, а резонансом памяти. Из него вырвался силуэт, иллюзорное лицо наставника, будто бы вызывающее к ученической верности, но вместо жалости в лицо ему ударила волна энергии Андрея, сплетенная из духовной дисциплины уровня Доуван и глубинной ярости тех, кто видел смерть слишком часто. Облака разошлись, и в небесах среди разорванного неба материализовалась Цзяолин. Не в своей звериной форме, а в частичном воплощении духа. Великолепная драконица из молочного света и звенящей чешуи. Она реяла в небесах, но не напала, лишь вглядывалась вниз, позволяя понять, что он не один. С гор сбежали звери, с вершины стареживого бастиона семьи Лин летели птицы, и даже старейшина секты солнечного владыки Теангина, скрывающиеся в пределах тридцати Ли, упали на колени. «Он? Он Доуван, Но это не просто уровень!» – прошептал один из них, а его лицо было белым, как полотно. «Это линия наследия, древняя, утраченная, он не человек в обычном смысле!» И в этот момент Андрей позволил своей ауре выстрелить ни ударом, ни разрушением, давлением воли. Прямой проекцией своей духовной решимости, вложенной в каждую клетку тела, в каждое пульсирующее звено ядра, что несло на себе отпечаток клятвы, боли и битв. «Если вы ищете способ затянуть меня обратно в цепи, если вы хотите использовать мою силу, не спросив, кем я стал, то вы увидите, как умирают секты». Он не прокричал этого, он думал это, но его голос, обернутый духовной волей, прокатился как эхо громовых раскатов прямо сквозь горы. В то же время в городе Мэйдзин члены семьи Лин мгновенно поняли, что это было предупреждение, и в то же утро от имени рода был отправлен новый свиток, без печати, без артефактов, с одной единственной строкой. «Мы не посягаем, мы наблюдаем, мы благодарим». Ночь в горах была особенно тиха, не от того, что все уснуло, но от того, что даже ветер прислушивался. Дяулин, лежащая на огромной площадке перед центральным алтарем, медленно втягивала в себя потоки небесной энергии. Ее чешуя отблескивала лунным светом, а длинное тело было обвито вокруг оплота печатей. Андрей сидел недалеко, с наложенной на лоб печатью ясности, читая старинный манускрипт с символами, давно утратившими значение для простого мира. Это был перечень проклятых имен, составленный неизвестным автором в эпоху, предшествующую даже эре пепельных небес. На его страницах значились семь имен, написанных не красками, а высеченных в бумаге духовной энергией, «Семь, спящих под кровавыми звездами, семь, которых боги не добили». Прошептал Андрей, ощутив, как текст буквально давил на его сердце. «Звери, скрывавшиеся от расправы еще в древности, они звались по-разному в разных источниках, но суть была одна. Это были запретные сущности, не просто животные, а воплощение стихий, эмоций, гнева, даже времени. За все это время ему удалось выяснить, кто из них был уничтожен, а кто вроде бы где-то остался. Правда, одни только их названия и описания чего стоили». Сын черного неба, зверь-ворон с девятью головами, каждая из которых пророчила смерть одному великому дому поднебесной. Тайши-дзин, зверь-камень, что спал под горами и шевелил тектонические плиты, его дыхание вызывало землетрясение, а кровь превращалась в золото. лю Иньмо тень-зверь, питавшийся только страхом живых, его видели лишь во снах, но города исчезали после его визитов. И был еще один, безымянный, в скрижалях он именовался просто как «Тот, кто знает твое имя, прежде чем ты родился». Следов гибели этих существ нигде отмечено не было, да и само описание больше походило на какие-то странные попытки описать природные катаклизмы, вроде землетрясений. Но на всякий случай парень не стал расслабляться, поэтому семья Лин в ответ на просьбу Андрея направила гонцов даже в заброшенные монастыри, где еще оставались архивы времен переплетения крови и света. Несколько трофейных библиотек из времен империи были выкуплены, и даже храмовые братства, обычно молчаливые, прислали урезанные копии древних молитв. В каждой из них упоминалось пробуждение зверей, совпадающее с моментами великих катастроф. В частности, где-то на южных болотах недавно исчезла целая деревня культиваторов, не осталось даже их тел, только следы когтей, словно выжженные в земле. На восточном архипелаге, что принадлежал семье У, вода в течение пяти дней была черной, как нефть, и на шестой из нее вышел огромный скелет рыбы, которому было несколько тысяч лет, но он двигался. А в северной глуши, к югу от забытого вала, начали лопаться защитные барьеры древних сект. Пустые, но сами по себе разрушенные, как будто что-то слишком сильно пыталось выбраться или уже выбралось. В один из таких дней, наполненных медитацией и учебой, Дзяолин слегка подняла голову, прервав медитацию. Она тихо зашипела, но не с угрозой, а с тревогой. Андрей мгновенно ощутил, как по связи между ними прошел холодок. — Ты тоже это чувствуешь? — Да, кто-то встал на лапы, кто-то, чья память древнее небесных башен. Она не назвала имени, но Андрей уже чувствовал, что в мире появилось новое присутствие, и оно искало что-то или кого-то. Хорошо, что он нашел фрагмент шкуры древнего архидемона и заключенный в нее пылкий символ верности великому зверю. Артефакт, вплетенный в мантию Андрея, слегка пульсировал, едва заметно, но стабильно, и гасил волны чужого давления. Он не защищал напрямую, но разрывал контакт, словно глушил зов зверя, пытающегося почувствовать силу Андрея. «Если бы не ты, я бы уже давно оказался в его поле зрения». Подумал он, когда почувствовал эту вибрацию, но прятаться дальше было просто бессмысленно. Ему было нужно понять, кто же это так старательно лезет в этот мир в поисках добычи. Учитывая то, как могут усилить себя подобные твари, всего лишь пожрав ядра каких-нибудь духовных зверей или культиваторов, у него просто не остается выбора. Ведь такие существа могут становиться все сильнее и опаснее с каждой такой жертвой, так что ему все равно придется взяться за поиск, чтобы опередить потенциального противника.